естественно с воротами, сторожевыми башнями всё как положено. С севера, то есть со стороны варваров, перед стеной был ров шириной около 10 и глубиной более 3 м. Не знаю, сколько строили свою стену китайцы, а железные легионеры Рима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 Муху и зловил муху Егорт. Другой кто зайца. Третий поймал сетью рыбёшку. Четвёртый одолел вепря, а иной шарматов. Но разве не разбойники все они, если разобрать? Прям блаженный Августин какой-то.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 Отправили императору письмо якобы от имени быков. Быки просили без фанатизма относиться к древним ритуалам, проводимым ораде победы, а то это победа обернётся для них быков полным поражением. Римлен всегда отличала хорошее чувство юмора. Естественные причины всех этих тяжёлых для Рима событий, войны, чумы, нашествия варваров, я рассмотрю в следующей книге, посвящённой влиянию климата на историю человечества. А сейчас скажу лишь, что этот страшный натиск дикарей на приличных людей который пришёлся на время правления замечательного Марка Аврелия, был первой волной великого переселения народов. Однако помимо глупостей и религий, Марк Аврелий занимался и нормальными оборонными мероприятиями. В армию стали подгребать рабов, гладиаторов,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 унер семилетний сын, но император ни на минуту не прервал подготовки к обороне Рима важнее. На протяжении всей книги я постоянно пишу: тяжёлые бои, трудная война. Что же делать, если это действительно так? Вот вам освещённый ударом молнии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 Хлынул страшнейший ливень, чёрное небо резали молнии, римлени рубили с мечами и одновременно пили, открывая рты, текущий сверху в воде. Кто-то срывал с головы шлем,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 поедая пробивающуюся в стыках каменных плит траву